Глава вторая. На террасе собралось всё женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было ещё и дело. Кроме шитья распашёнок и вязания свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по новой для Агафь Михайловны методе без прибавления воды. Китя вводила эту новую методу, употреблявшуюся у них дома. Огаф Михайловна, которой прежде было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, всё-таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе. Она была уличена в этом, и теперь варилась малина при всех. И Огаф Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо. Огаф Михайловна с разгорячённым и огорчённым лицом, спутанными волосами и обнажёнными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтобы она застыла и не проварилась. Княгиня чувствуя, что на неё, как на главную советницу поварки малины, должен быть направлен гнев Огаф Михайловны, Старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной. Говорила о постороннем, но и искоса поглядывала на жаровню. — Я на дешевом товаре всегда платье девушкам покупаю сама, — говорила княгиня, продолжая начатый разговор. — Не снять ли теперь пенки, голубушка? — прибавила она, обращаясь к Агафь Михайловне. Совсем тебе не нужно это делать самой, и жарко остановила она Кити. Я сделаю, сказала Долли и, встав, осторожно стала водить ложкой по пенящемуся сахару, изредка, чтоб отлепить от ложки приставшие к ней, постукивая ею по тарелке, покрытой уже разноцветными жёлто-розовыми, с подтекающими кровяным сиропом пенками. Как они будут это лизать с чаем, думала она о своих детях, вспоминая, как она сама, бывшая ребёнком, удивлялась, что большие не едят самого лучшего пенок. Стива говорит, что гораздо лучше давать деньги, продолжала между тем Долли, начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить людям, но как можно деньги. В один голос заговорили Кнегиня и Кити. они ценят это. Но я, например, в прошлом году купила нашей матрёне Семёны не поплин, а вроде этого, сказала княгиня. Я помню, она в ваши именины в нём была. Примиленький узор, так просто и благородно. Я сама хотела себе сделать, если бы у неё не было. Вроде как у вареньки, так мило и дёшево. Ну, теперь, кажется, готово. — сказала Долли, спуская сироп с ложки. — Когда крендельками, тогда готово. Еще поварите, Агафь Михайловна. — Эти мухи, — сердито сказала Агафь Михайловна. — Все тоже будет, — прибавила она. — Ах, как он мил! Не пугайте его! — неожиданно сказала Китти, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стерженек малины, стал клевать его. Да, но ты бы подальше от жаровни, сказала мать. Кстати, о варенье, сказала Кити по-французски, как они и всё время говорили, чтоб Агафь Михайловна не понимала их. Вы знаете, маман, что я нынче почему-то жду решения. Вы понимаете какое? Как бы хорошо было. Однако какова мастерица сваха, сказала Доль. Как она осторожно и ловко сводит их. Нет, скажите, маман, что вы думаете? Да что же думать? Он, они разумели, Сергей Иванович, мог всегда сделать первую партию в России. Теперь он уж не так молод, но всё-таки я знаю, за него и теперь пошли бы многие. Она очень добрая, но он мог бы Нет, вы поймите, мама, почему для него и для неё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 Ничего необыкновенного не было, очень просто, отвечала княгиня, но лицо её всё просияло от этого воспоминания. Нет, но как? Вы всё-таки его любили, прежде чем вам позволили говорить? Кити испытывала особенную прелесть в том, что она с матерью теперь могла говорить как с равную об этих самых главных вопросах в жизни женщины. Разумеется, любила. Он ездил к нам в деревню. Но как решилось, мама? Ты думаешь верно, что вы что-нибудь новое выдумали? Всё одно решилось глазами, улыбками. Как вы это хорошо сказали, мама. Именно глазами и улыбками подтвердила Долли. Но какие слова он говорил?